Глава 18. Кассандра Гранина. До дома родителей Диара я проспала. Шархат вёл флайеры, разбудил лишь когда мы остановились. Я потянулась и сладко зевнула. Совсем оставил тебя без сил, немного встревоженно поинтересовался он. Это очень приятная усталость, отозвалась я, поправляя волосы, и с любопытством выглядывая на рожу. Двухэтажный дом с открытой террасой, окружённый лесом, выглядел очень уютным. На крыльце с накинутой на плечи шалью появилась Алекс. Помахала нам рукой и стала спускаться по лестнице. Шархат покинул флайер первым и как раз распахнул передо мной дверцу, помогая выбраться, когда Алекс оказалась рядом. «Рада вас видеть. Как добрались?» «Всё отлично». Улыбнулась я и немного смутилась, когда Шархат уверенно положил руку на мою талию и мягко поцеловал в волосы. «Пойдёмте в дом», — позвала Алекс, тепло улыбаясь. Мы вошли и оказались в уютной и со вкусом обставленной гостиной. Мебель из светлого дерева, красивая, но комфортная. Пушистые ковры и мягкие пледы, тяжёлые бархатные шторы на больших окнах. Обстановкой занимается мама Диара пояснила Алекс, заметив мой интерес. И дизайн нашей с мужем квартиры в Хантуме тоже делала Алондра. Если вдруг будет нужна с этим помощь, обращайтесь. Думаю, она не откажется. Алекс тепло улыбнулась и приглашающе махнула рукой. Располагайтесь как удобнее. Комнату наверху мы вам тоже приготовили. Сложно предположить, насколько задержится Диар. Что-то подсказывает мне, он будет рваться домой как никогда раньше хмыкнул Шархат, устраиваясь возле горящего камина. Безумная редкость в наши дни. Я тоже невольно потянулась поближе к огню, вдыхая тепло. Недва Алек села на диванчик, разливая по кружкам ароматный чай и подвинула к нам поближе тарелку с мясным пирогом. Как по лестнице раздались шаги и в гостиной появился Диар. Одетый в чёрную форму с бластером за поясом, собранный и решительный, Подошёл к нам, ещё раз поблагодарил, что приехали. А чего Шархат закатил глаза? Малик смущённо улыбнулась и ласково провела по щеке мужа рукой, когда он наклонился, чтобы поцеловать её. Скользнул чуть ниже, коснулся губами уже заметно выступающего живота Алекс. Не скучай. Я постараюсь вернуться поскорее, сказал он. Пока я сидела, раздумывая о том, как сильно этот замкнутый, холодный мужчина менялся рядом с Алекс. Яр повёрнулся к Шархату. Надеюсь на тебя. Если что, я буду на связи. Я справлюсь, удачи. На этом мы распрощались. Алекс вышла провожать мужа на крыльцо и вскоре вернулась. Дальше день потёк своим чередом. Готовили обед, разговаривали на самые разные темы, прогулялись по лесу. Ближе к вечеру я попробовала связаться с Сысой, которая уже четвёртый день не выходила на связь, но сделать это не удалось. Не волнуйся, Кас. У меня есть предчувствие, что скоро вы встретитесь, заверила Алекс, начиная накрывать стол к ужину. Я вздохнула и прислушалась к едва различимому голосу Шархата, который через Лиар разговаривал в гостиной с Маркусом. И с Шархатом у вас тоже всё будет хорошо, улыбнулась девушка. Для меня это всё весьма неожиданно, созналась я. Когда я встретилась с Диаром, чувствовала себя так же. И твои сомнения мне понятны. Но поверь, Касс, мужчина, который ради тебя облетел восемьдесят семь звёздных академий, чтобы найти. «Что?» — ухнула я. Алекс повернулась и уставилась на меня. «Он что, тебе ничего не рассказал?» — поразилась она. «Впрочем, чего я ожидала от Шархата?» Алекс покачала головой. «Он тогда в лесу на Террун-на-Таре, когда потерял тебя, просил помочь меня разыскать. И так боялся упустить, что даже не остался на нашу с Диаром свадьбу. Да какой там? Он даже на совет Ариата не вернулся, хотя дело напрямую касалось его жизни и свободы». Вздохнула Алекс. «И почти год носился с одной планеты на другую. И на Ариату-то вернулся, лишь когда потерял последнюю нить» надеялся, подключит здесь свои связи и сделает ещё одну попытку. Я сидела на стуле, тараща глаза на Алекс, не веря в то, что услышала. На кухню зашёл Шархат, встревоженно бросился ко мне. Что случилось, Кас? Ты плохо себя чувствуешь? Перенапряглась? Устала? Что-то болит? Ты вся бледная. Он спрашивал и параллельно ощупывал меня всё. Кас, давай выйдем. Выдохнула я. Шархат моргнул и перевёл взгляд на Алекс, но когда та промолчала, а после его все отвернулось, снова принимаясь за приготовление ужина, Шархат поднялся. Мы молча прошли через гостиную и вышли на террасу. И я решительно развернулась к нему. Значит, никаких секретов, да Шархат. Он нахмурился и чуть удивлённо приподнял брови. Как ты мог скрыть, что искал меня год по всей вселенной? Вот как. Я же всё то время сходила с ума. Я отчаянно пыталась тебя забыть и не вспоминать. Я боялась, что умру от тоски а ты. Ты договорить не получилось, потому что Шархат подхватил меня на руки и усадил на перила. Почему ты мне не сказал? Вновь возмутилась я, потому что никогда я ничего подобного ни к одной женщине не чувствовала, ас. И не знал, что с этим делать. Хотел найти, поговорить, выяснить. Ты мне тогда под кожу пробралась. Он вздохнул. Признание Шархату явно давалось с трудом. И ещё не доверял, да? Тебя столько раз предавали, что поверить в то, что кому-то нужен, после почти нереально. Осознала я ту правду, которую он не сказал. Да. Это слово Шархат выдохнул, и по его рукам пополз огонь. А я, как... Когда ты в кабинете Маркуса спрашивал, почему спасла тебе жизнь, даже не поняла сути вопроса. А ты, похоже, считал, что я сделала это с каким-то умыслом, ища выгоду. Он вспыхнул огнём, весь поднимая на меня глаза. «Касс, для меня никто и никогда ничего не делал просто так. Я привык, что всё имеет цену». Первая трещина пошла, когда ближе познакомился с Диаром и Алекс. «Касс». Их дружба оказалась искренней и честной. Я даже не знал, что так бывает. А потом — ты. Я поверю, что найдётся ненормальный, который бросится спасать чужую жизнь. Но чтобы девчонка ни с того ни с сего решилась вытащить меня из реки, не испугаться, ничего не потребовать взамен и не попытаться сбежать, когда я был на грани, когда откат стал сильнее контроля над огнём и могло произойти что угодно — Спасать монстров не принято. Я взяла его лицо в свои ладони, заглядывая в глаза мужчины. Сейчас он был открыт и беззащитен, как никогда. Я и не спасала монстра Шархат. На Террун Натарии я спасала мужчину, который попал в беду. Мужчину, который отдал всю свою силу, защищая то, что ему дорого. Смелого, с понятиями о добре и зле. Не привыкшего сдаваться. Именно так, а не иначе. Ты об этом не знала, Кас. Ты просто прыгнула в реку, рискуя своей жизнью. Не всё же тебе так поступать. Только я готов разнести весь мир, когда моей женщине грозит опасность, выдохнул он. Ты нужна мне, Кас, как воздух. Я потянулась к Шархату и поцеловала, мгновенно охмелея от вкуса его губ. А когда оторвалась, краем глаза заметила, как к дому идёт Диар. Она на веранде показалась Алекс. Смазанный рывок мужчины, и Алекс уже стояла в его объятиях. Что там с ледниками? поинтересовался Шархад, даже не думая отпускать меня. Диар ещё раз ласково поцеловал жену и повернулся к нам, удивлённо приподнял глаза к Рейлии. Но ну, надо же. Они тебе весьма идут, Кассандра. Я вспыхнула и запаниковала. Как так вышло, что те появились, а я даже не почувствовала? С этим что-то необходимо делать. А вы ничего не знаете об этой расовой особенности рантарцев? Поинтересовалась я у Алекс и Диара. Девушка покачала головой. Диара кинул меня внимательным взглядом. Разобраться с крыльями помочь не смогу. Единственное, что знаю в отношении женщин у рантарцев весьма варварские обычаи. Если планируешь отправиться на их планету, без Шархата туда не лети. Я бы и не отпустил. «Собственник», — фыркнула я, выскальзывая из его рук и спрыгивая с перил. «Даже не представляешь, какой», — спокойно отозвался Шархат. Я вздохнула, сосредоточилась и попробовала мысленным усилием убрать крылья. В прошлые разы они исчезали сами, но надо как-то начать с ними разбираться. Удалось это с трудом и не с первой попытки. Судя по ощущениям, необходимо почувствовать это скопление энергии, а после уже распределить её по всему телу, тогда крылья и пропадают. Мы все вместе направились в дом. Диар на некоторое время исчез наверху, чтобы принять душ и переодеться. За ним следом стелилась позёмка, стены покрывали синием. Алекс попросила нас накрыть стол к ужину, а сама отправилась к мужу. Спустились они вдвоём только через час. Глаза у Диоро уже были не такими яркими и пронзительными, из движения ушла резкость. О том, что откат не прошёл окончательно, говорило разве что одежда мужчины. Тёплый тёмно-синий свитер и чёрные домашние брюки. Алекс захлопотала возле мужа, накладывая ему еду и наливая ароматный кофе. Пока я наблюдала за ними, невольно улыбаясь, Шархат заполнил мою тарелку едой и передвинул стакан с апельсиновым соком. Ужинали мы неспешно, время от времени разговаривая на отвлечённые темы, а после снова расположились у камина. За окнами давно опустилась ночь и на тёмном небе вспыхнули звёзды. "Останетесь ночевать у нас?" спросила Алекс. Мы с Шархатом переглянулись, оба обдумывая эту идею. Как неожиданно у него сработал Лиар. Шархт, всё ещё у Диара, поинтересовался Маркус, не здороваясь. Да, ты же ждал два выходных. Дай угадаю. Сейчас он скажет, что что-то случилось и теперь отправит уже тебя в очередной раз спасать мир, хмыкнул Диар. Почему меня-то? отвлёкся Шархат. А я сегодня уже спасал, невозмутимо заявил Диар. Теперь твоя очередь, Маркус, или я не прав? "Да, прав", ответил наш непосредственный начальник. "У нас срочная заявка с Арантара. Мы так и замерли. Откуда?" переспросил Шархат. "4 дня назад в глуп лесного массива отправилась экспедиция и не вернулась". На сердце у меня похолодело от нехорошего предчувствия. "Маркус, у тебя есть список тех, кто пропал?" выпалила я и Шархат осознав, к чему я клоню, тут же обнял меня. "Есть. Маркус перекинул нам файл, и я, вчитавшись в имена, нашла там Ису. Меня затрясло. Алекс налила воды и протянула мне стакан. Шархат, правда, забрал его из моих рук. Расплескать я могла больше, чем выпить. «Жду объяснений», — напомнил о себе Маркус. «Среди пропавших лучшая подруга Касс», — отозвался Шархат. «Даже так? Сочувствую Кассандра. Но надежда, что они живы, есть» главное не терять времени. Можно мне полететь с шархатом, выпалила я. Мой огненный мужчина напрягся и хмуро посмотрел на меня. Ты же знаешь, что рано или поздно я всё равно там окажусь, Шархат. Я чего-то не знаю, уточнил Маркус. Мы все переглянулись, и я решилась. Я с Рантара, Маркус. Мужчину удивлённо приподнял брови. Ты серьёзно? А ты думаешь, мы шутим? не удержался Шархад. А, стойн, махнул рукой Маркус. На самом деле я планировал отправить вас обоих. На Ронтаре не мало опасных растений и животных. Помощь космоалхимика точно пригодится. Но учитывая обстоятельства, женщинам на этой планете мягко говоря, непросто. Думаешь, не смогу защитить? ледяным тоном спросил Шархад. Скорее Маркус переживает за Ронтарцев заметил ДИР. Я вполне благоразумен, фыркнул Шархад. Когда дело не касается Кассандры, спокойно добавил Маркус. Но сейчас тот случай, когда выбора не остаётся. Вы полетите вдвоём, плюс к вам присоединится группа безопасников. Вылет через 4 часа. Встретимся в космопорту. Если нужны какие-то вещи, успеете за ними залететь. Сколько гиперпрыжков? уточнил Шархат. «Двадцать три. Я не ослышался, Маркус. Ронтарцы оплатили двадцать три гиперпрыжка, чтобы спасти экспедицию? Это при том, что они не терпят чужаков?» поинтересовался Диар. «Я один вижу здесь подвох?» «Не один», — отозвался Маркус. «Но считать их мысли мне не удалось. Ронтарцы умеют вставить защиту от ментального вмешательства. Шархат, Кассандра, будьте предельно осторожны. Маркус, ответив ещё на несколько вопросов, распрощался, а Алекс услужливо протянула мне очередную кружку, на этот раз с тёплым чаем. "Она жива, Кас. Правда?" выдохнула я. "Да, я так чувствую. Интуиция меня никогда не подводила. И как я тебе сказала раньше, вы обязательно встретитесь". "Спасибо", прошептала я. "На Ронтари ты обретёшь больше, чем думаешь. Не бойся ничего", приободрила Алекс. Я буду рядом, Кас. И сделаю всё возможное, чтобы найти и спасти того, кто тебе дорог, добавил Шархад, прижимая меня к себе. Я обняла его в ответ, ловя последние минуты тихого счастья, когда мы можем постоять вдвоём в тишине и насладиться друг другом на мгновение, забывая о случившемся.